Засим ведь подавление в себе этих страстей не означает еще полного искоренения их, а предполагает, что они продолжают пребывать в человеке в скрытом состоянии. Параграф второй. Философ сказал, ученые, думающие о спокойствии и удобствах, не заслуживают этого имени. Примечание переводчика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 Примечание переводчика. Поведение благородного мужа не может меняться. Но что касается слов, то во избежании несчастья он иногда не дерзает говорить всего. Параграф 4. Философ сказал, «Человек, одаренный добродетелями, без сомнения обладает даром слова». Но обладающий даром слова не всегда бывает одарен добродетелями. Человек гуманный, конечно, обладает храбростью, но храбрость не всегда соединяется с гуманностью. Параграф пятый. Нань Гунко спросил Конфуция, и стрелял искусно, а Ао двигал лодку по суху, и оба они умерли неестественной смертью. Ю и Цзи лично занимались земледением и получили Вселенную. Философ не отвечал. Когда Наньгунко вышел, философ сказал, «Благородный муж — это человек, уважающий достоинство». Примечание переводчика. И, владетель Ю Цюни, был искусный стрелок. Умертвив сяского государя Сяна, он овладел его престолом. Но министр его, Ханьчжо, убил его самого и сам занял его место. Ао, или Яо, его сын, отличался силою и мог посуху двигать лодку. Зависит от размеров. Он был убит сяским государем Шаоканом 2118-2057 годы до н.э. Потомок Цзы, сына императора дико с 2435 Уван, также получил Вселенную, Китай. Параграф 6. Философ сказал, что благородный муж бывает иногда негуманен, это случается. Но чтобы низкий человек был гуманным, этого не бывает. Примечание переводчика.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 Заведующий посольским приказом Цзэйюй исправлял, а донулистский дзичань отделывал слог. Параграф девятый. Некто спросил философа о Цзычане. Он отвечал «милосердный человек». Спросили его о дзиси Он сказал «а тот-то, а тот-то». Спросили его о Гуанджуне.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 И после поражения, нанесенного чувствам устцами, привел в порядок государственное управление, но не сумел уговорить своего князя, сложить предвосхищенный им титул великого князя и воспротивился приглашению на службу Конфуция. Вот почему философ отозвался с таким презрением о Цзиси. А тот-то. Параграф десятый. Философ сказал, быть бедным и не роптать трудно, быть богатым и не гордиться легко. Параграф 11. Философ сказал, Мэн Гун Чо, сделавшись министром двора у Джао вэй был с избытком годен для этого поста, но не мог бы быть вельможей в Тэн и Сюэ. Примечание переводчика.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 параграф 12 на вопрос Лу о совершенном человеке философ отвечал если взять знание Цзан у Джуна, бесстрастие Чо, мужество джу анзы искусство Цю и украсить церемониями и музыкой то такого еще можно было бы признать совершенным для современных совершенных людей прибавил он Зачем непременно такая роскошь? Если ныне человек при виде корысти думает о долге, при виде опасности готов пожертвовать жизнью, отдает людям давно обещанные и не забывает слов, данных в жизни, то и такого можно назвать совершенным. Примечание переводчика. У Джон по имени Хэ славился своим умом, и современники называли его мудрецом. Джуан Цзы, правитель города Нянь в княжестве Лу. Параграф 13. Философ спросил у Гун Миндзя о Гун Шу Цзы, «Правда ли, что твой учитель не говорит, не смеется и не берет взяток?» Гун Минзя отвечал. «Сказавший вам, пересолил».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 гун мин Дзя, также выиски уроженец. Гун-Мин — это его имя, а Дзя — фамилия. Параграф 14. Философ сказал, «Дзан-Уджун, владея местом фон, просил лузского князя о назначении ему преемника. Хотя и говорят, что он не вымогал этого у своего государя, я не верю этому». Параграф 15. Философ сказал "Дзинский вэньгун лукав и не прям, и Циский хуаньгун прям и не лукав. Примечание переводчика. Оба эти князя были главами сеймов удельных князей. Из уважения к Джоускому дому прогоняли варваров. И хотя оба они были люди непрямые, но все-таки Ци Хуань Гун был лучше Вэнь Гуны. Параграф 16. Цзылу сказал, когда Хуань Гун умертвил княжича Цзю, то Шаоху умертвил себя, а Гуань Джун остался жив. Не могу ли я сказать, что он не был гуманистом? Философ сказал, что Хуань-Гун соединил удельных князей не силу и оружие – это заслуга Гуань-Джуны. Кто был так человеколюбив, как он? Кто был так человеколюбив, как он? Примечание переводчика По поводу этих событий мы узнаем из Чуньцу следующее. Вследствие того, что циский Сян-Гун был беззаконник, Бао Шу Я с княжичем Сяобо бежали в Дзюй. А Гуанджун и Шаоху, после убиения Сянгуна, бежали с другим княжичем Дзю, младшим братом Сяобо, в княжество Лу. Впоследствии Сяобо, сделавшись циским князем под именем Хуангуна, убил своего брата Дзю и просил выдать Гуанджуна и Шаоху. Последний покончил самоубийством а Гуаньчжун, доставленный в клетке по рекомендации Бао Шуя, сделался министром у Хуаньгуна. Параграф 17. Гун сказал, «Мне кажется, что Гуаньчжун не гуманист. Когда Хуаньгун умертвил своего брата, княжича Цзю, то он не только не мог умереть вместе с ним, но еще сделался министром у убийцы его.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 умерщвляющих себя в канавах и рвах в полной неизвестности. Примечание переводчика Конфуцианская мораль оказывается весьма покладистой, признавая для Гуанчжуна необязательным исполнение его долга по отношению к принятому им под свое покровительство младшему брату Хуаньгуна Цзю, на том только основании, что он был младшим, а не старшим братом и оправдывая этим поступление его на службу к убийце своего протеже. Параграф 18 Чиновник правителя гоншу вместе с самим Вэнь Цзы, министром, управляющим делами правителя, поступили на службу к Сюзеренному двору. Услышав об этом, философ сказал, гоншу можно назвать Вэнь, то есть образованный. Примечание переводчика. Положение управляющего дворцом какого-либо вельможи было довольно низкое, и потому рекомендация Вейнзы своего управляющего на службу к сюзеренному двору, куда он и сам поступил, была некоторым образом подвигом, показавшим знание людей, забвение себя и желание служить сюзерену хорошими людьми. Потому Конфуций, узнав об этом факте после смерти Вэньзы, назвал его Вэнь-образованный, как бы признавая за ним право на этот посмертный титул. Параграф 19. Философ отзывался о войском князе линии как о человеке беспутном. кан Цзы на это сказал. Если он так беспутен, то почему он не потерял трона? Конфуций сказал, у него Джун Шуй Юй управляет иностранными делами, Джуто жертвенными, Ван Сундзя военными. При таких условиях, как же он может потерять трон? Параграф 20 Философ сказал, кто бесстыдно хвастается, тому трудно исполнять свое слово. Параграф двадцать.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 а он говорит «объяви трем именитым мужам». Конфуций пошел к ним, а они объявили ему, что все-таки нельзя требовать наказания. Тогда Кунзы и им сказал, что, как состоявший в числе вельмож, он не смел не заявить им. Примечание переводчика Чензы циски вельможа по имени Хэн, Дяньгун — циский государь по имени Жень.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 а трое сильных временщиков, всегда питавших мятежные замыслы против своего государя, конечно, не могли согласиться на предложение Конфуции. Факт этот указывает на крайне смутное положение Китая в то время. Параграф 22. Цзылу спросил, как нужно служить государю? Философ отвечал, не обманывай,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 В древности люди учились для себя, а ныне учатся для других. Примечание переводчика. То есть в древности учились для нравственного самоусовершенствования, а теперь для славы. Параграф двадцать пятый. тюй -бо юй послал человека Конфуцию. Сидя с ним, Конфуций спросил его, чем занимается твой господин?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 Конфуций сказал, «Не занимая известного места, не мешайся в дела его, несуйся не в свое дело». Цзэн-цзы сказал, «Мысли благородного мужа не выходят из пределов его положения». Параграф двадцать седьмой. Цзэн-цзы сказал, «Благородный муж скромен в своих словах, но не умерен в своих действиях». Примечание переводчика.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 Обеспокойся беспокойся о своей неспособности. Примечание переводчика. Мысль, это, которой Конфуций придавал чрезвычайно важное значение, встречается в афоризмах четыре раза. Профессор Васильев предполагает, что это просто четыре редакции одной и той же мысли. Параграф 31. Философ сказал: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 а за свои качества. Примечание переводчика. Под этими качествами разумеется, что он хорошо выезжен и смирен. Параграф 34. Некто сказал, «Что вы скажете о воздаянии добром за обиду?» На что Конфуций сказал, «А чем же тогда платить за добро?» следует воздавать справедливостью, то есть должным за обиду, и добром за добро. Примечание переводчика. Под приматою здесь, разумеется, абсолютная справедливость, полнейшее беспристрастие, исключающее всякую идею о личных чувствах любви, ненависти и тому подобного. Параграф 35. Философ сказал, люди не знают меня. На этот Зигун сказал, что значит вас не знает. Философ сказал: "Я не ропщу на небо, не виню людей и изучая низшее, достигаю понимания высшего. Если кто и знает меня, это не небо ли?» Примечание переводчика. Под именем низшего разумеется человеческие действия, а под именем высшего небесные законы, присущие каждой вещи. Параграф 36. Гун Бо Ляо оклеветал Цзэлу перед Цзэсуним. Цзэфу дзинбо донес об этом Конфуцию, говоря, «Мой господин действительно введен в заблуждение Гун Бо Ляо, но у меня есть достаточно силы, чтобы выставить его труп на площади рынке". На это Конфуций сказал, «Пойдет ли мое учение или уничтожится, то зависит от судьбы» что же может сделать судьбою гонболял примечание переводчика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 Параграф 38. Цзылу заночевал в Шимыне. Привратник у городских ворот спросил его: "Ты откуда?" "От Конфуция", отвечал Цзылу. Тогда привратник сказал: "А, это тот, который, сознавая невозможность исправить мир, тем не менее действует". Параграф 39.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 На это философ сказал, как он решительно в своем отрешении от мира. Но это не трудно. Примечание переводчика. Этот человек с плетушкой за плечами, которого толкователи признают отшельником, оставившим мирские дела ввиду страшных смут, царивших в Китае в период уделов, своим замечанием относительно ударения Конфуцина в Билла хотел сказать —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 Только святой человек смотрит на Вселенную как на одну семью, на государство как на одного человека, и потому ни на одну минуту не может забыть общих интересов. Параграф 40 Цзи Джан сказал. В Шу не сказано, что Гао Цзун пребывал в Трауре три года и не говорил. Что это значит? На это философ сказал.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 Когда правитель любит церемонии, то народом легко повелевать. Параграф 42. На вопрос Цзылу, что значит быть благородным человеком, философ сказал. С благоговением относиться к самосовершенствованию. «Это все?» — спросил Цзылу. Философ сказал. «исправлять себя для доставления спокойствия народу», а трудности этого скорбели даже Яо и Шунь. Примечание переводчика По учению конфуцианцев, благотворные плоды самоусовершенствования в крайнем совсем развитии распространяются не только на людей, но и на всю природу в полном ее объеме. Все будет тогда на своем месте и исполнит свое назначение.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 Говорят, что Юань Жан был старый приятель Конфуция. У него умерла мать, и он, вероятно, пришел к нему за помощью. Но его непочтительная поза вызвала со стороны Конфуция упреки в варварстве. Параграф 44. Когда мальчик из деревни Цюэ докладывал, то некто спросил Конфуция. «Преуспевает?» Философ отвечал. Смотря на то, что он занимает место с нами, идет со старшим рядом, я думаю, что он не стремится к преуспеянию, а желает поскорее достигнуть совершенства. Примечание переводчика Толкователи полагают, что мальчик был докладчиком у Конфуции. В его поведении, хотя и усматривается нарушение правил приличия, он держал себя со старшими как с равными.